Потому что по законам гуманных и цивилизованных стран каждый обвиняемый имеет право на адвоката. Кто будет защищать какого-то социальщика, который сидит еще как перемещенное лицо, даже без вида на жительство в своем лагере, естественно, молодой, безвестный адвокат в качестве общественной нагрузки. Молодой безвестный адвокат к такой нагрузке может относиться двояко. Или столкнуть левую ногой, когда язык говорит одно, а голова думает о своем совсем другое. Или блеснуть и с этого начать делать свою карьеру. Вот нашему попался адвокат второго типа, который хорошо подготовился к процессу. И вот выступает ювелирный хозяин, который объясняет, какой урон ему нанесли. И хотя по случайности ничего не украли, и прокурор говорит, да, ничего не украл, потому что был пьян. А если бы был пьян меньше, то украл бы все, потому что витрину уже разбил. И вот вы посмотрите, это даже странно, что он ничего не украл, он просто не смог. А зачем он бил витрину? И тут адвокат достает бумажечку. И спрашивает владельца ювелирной лавки: Скажите, а стекло у вас в витрине стояло обычное, или же, как требует закон, удароустойчивое и пули непробиваемое? Естественно, говорит владелец ювелирной лавки, оно стояло удароустойчивое и пули непробиваемые. Так говорит адвокат. А теперь скажите, каким образом пьяный юноша? в полубессознательном состоянии, субтильного сложения, не служивший в армии, не имеющий никакой бойцовой подготовки, смог разбить ваше пуленепробиваемое и удароустойчивое стекло, причем так легко, что сам этого не помнит. И вот тут в суде начинается веселое замешательство, а хозяин лавки меняется в лице, потому что Если у него стояло простое стекло, то он здорово нарушил, и ему это влетит в бабки. Если стояло настоящее, то как же оно разбилось». Адвокат достает бумажечку, присланную из знаменитой на всю Европу стекольной фирмы, которая специализируется по банковскому, сейфовскому, абсолютно невзрываемому атомно -удара устойчивому стеклу, и зачитывает, что это стекло выдерживает прямое попадание из всех пистолетов под патрон 9 мм пробел, а также из автомата Калашникова, а также из помпового ружья, и взять его можно только ручным гранатометом. Но у этого стекла есть, правда, одна точка. Они вот не знали, есть у броневого стекла обычно так называемая критическая точка. Вот если ударить в нее точно заточенным молотком, то могут пойти трещины. Но не должно быть этой точки в центре того стекла, который торчит в витрине. Оно убирается куда-нибудь туда, вот в девяточку это место убирается, чтобы всякий идиот кирпичом случайно не расколол. Так вот наш... Кинул булдыганом, который выковырил с мостовой, на удачу в это стекло, и оно разбилось. И, первое, фирма приносит свои глубочайшие извинения и признает свою вину. Второе, фирма бесплатно меняет это стекло, деньги по счету возвращаются, и обязуется в течение 10 лет обслуживать стеклами этого ювелирщика, хоть бы он обстеклил себе все места в доме, вплоть до туалета. Третье. Фирма благодарит испытателя, который правильно попал камнем и указал на недочеты. Четвертое. Фирма готова взять его на поруки – Пятое, фирма вообще ни в чем не виновата. Большое спасибо, все хорошо. И представитель фирмы говорит, что да, бывает, это действительно их вина. Но он просит не делать никаких заключений суда в адрес фирмы, потому что это может очень вредно сказаться на бизнесе. Это чревато большими потерями и сумма, которая будет. Поэтому лучше меньшую сумму сейчас и так далее, и так далее. И наш поэт. Который приготовился уже к 18 годам, уже жизнь кончена, уже он нарисовал дома плакат на свободу с чистой совестью, уже он поинтересовался гуманными порядками в датских тюрьмах, получает всего-навсего 6 месяцев за мелкое хулиганство, но которое сопровождалось случайным повреждением чего-то неопасным для жизни. И он радостно, под аплодисменты друзей и счастливые слезы жены, заводит руки за спину мышкой зажимает узелочек с кружкой, зубной пастой, носовым платочком, пачкой галет и спрашивает, куда идти. И на нее смотрят как на идиота и говорят, «Вы знаете, все-таки эти русские интересные люди, мы вас не совсем понимаем. Почему вы спрашиваете нас, куда идти? Вы что, плохо ориентируетесь в пространстве? У вас были проблемы с физкультурой в детстве? Вот у вас же написано, что вы живете в лагере для перемещенных лиц, ну и идите». «Нет, – говорит поэт, – позвольте, – а в тюрьму? А когда будет надо сидеть в тюрьме, вас позовут, объясняют ему. И он едет домой, и по дороге ему объясняют, что Дания – страна маленькая, но очень благополучная, и мест в тюрьмах на всех не хватает, потому что их мало, а народ с третьих стран прет, А тюрьма – удовольствие дорогое, чтобы там было все по э, современному уровню, ну, знаете. И какое же, спрашивается правительство, придя к власти, объявит, что оно собирается тратить бюджетные деньги на строительство новой тюрьмы? Ну, естественно, таких идиотов нет. Поэтому тюрем не хватает, поэтому сидят по очереди. И поэт дома в течение четырех месяцев ждет открытку и через четыре месяца получает анкету. С просьбой заполнить. Скажите, предпочли бы вы сидеть на солнечной стороне или, наоборот, на тенистой? Будет ли это мешать вашему бизнесу? Хотите вы сидеть подряд или только по выходным? По выходным, конечно, будет дольше, зато остальные 5 дней вы можете работать. Хотите вы сидеть 24 часа в сутки? Или, допустим, с 7 до 17 вы бы хотели уходить на работу, но учтите, что тогда вы теряете бесплатный обед, и он вам никак не компенсируется». И наш заполняет эту анкету о том, что он хочет сидеть подряд и отбывает на этот курорт, где у него двухместная палата, трехразовое питание, на выбор три блюда, как у нас в доме отдыха, цветной телевизор в коридоре, телефон в коридоре, библиотека, ну и возможность совершенствовать свои познания и трудовые навыки в любом, э, в разумных пределах избранном виде деятельности». И вот за это время он становится поборником свободы. Этой сволочи мало, что он жрет, нагуливает килограммы, курит бесплатные сигареты и оттягивается в Дании. И все это ему засчитывается в стаж для получения постоянного вида на жительстве. Он ненавидит своих тюремщиков. И когда он выходит оттуда, он говорит, слушай. В конце концов, православные мы или протестанты, это не важно. Мы христиане. И наше место в христиане. Я ненавижу эти вонючие власти. Мы селимся там. Несколько слов о христиании, этой когда-то столицы Хиппи. Первое, что вы видите, переходя мостик в христианию, это символические непристойные рисунки, которыми зарисовано все, что можно. Второе – это удивительные немытости существа среднего пола, одетые в унисекс, которые предлагают тебе купить 5 граммов гашиша. Больше пяти граммов – это уже наказуемо, это уже торговля наркотиками, это уже хранение и статья. После этого вы видите ларьки, где продается всякая сувенирная ерундовина по совершенно баснословным, полукосмическим ценам. Она не нужна никому, кроме отдельных любителей, иметь сувенир именно и только из христианей. Сами же хиппи давно уже производят печальные впечатления, потому что когда-то им было по 18 лет, они протестовали, они мечтали свергнуть капитализм и устроить совершеннейшее братство, они устраивали замечательные опыты, из которых, наверное, самым показательным является одна коммуна то ли в Канзасе, то ли в Небраске. Собралась большая семья хиппи, скинулась и купила ферму и Решила сеять на поле что-нибудь такое невинное, что-нибудь такое с библейским оттенком, что-нибудь вегетарианское, и вспахала поле, купив трактор, и засеяла его манной крупой, и полгода ждала, когда манка, значит, взойдет когда манка не взошла, они сильно огорчались, потому что денег не стало». И вот эти вот ребята, которые не моются из принципа, которые состарились, среди которых бегают дети, сами желающие уже убраться отсюда к черту куда-то поступить. Вот среди них и появился наш орел, и напоминал он, может быть, худого, маленького, ободранного, но волчонка, который поселился среди чау-чау, вот тех самых тупых собачек, которых корейцы разводят на мясо. И они отправляются в Христианию, этот островок, отделенный от большого города мостиком через узкий канальчик. И жена говорит, ну, милый, здесь же от них от всех воняет. А он говорит, дура, воняет от капиталистов, а это запах свободы. Хотят моются, хотят не моются. Вот сейчас мы построим здесь шалаш и будем в нем жить. И подходят хиппи и говорят, а, ребят, если всякий чужак сюда начнет лезть, вообще вы кто? Вы откуда? У нас есть старостат, который состоит из старост и председатель старостата. Проходите, побеседуем, если вы претендуете. Они проходят и объясняют, что они боролись с властью, что их били в Таджикистане, что он сидел в тюрьме за ненависть к капиталистам, он вдрызг разнес ювелирную лавку, потому что не мог терпеть этих толстосумов, а вообще он пишет стихи. Я не получают разрешение жить в христиане однозначно. Им строят домик. И вот когда я познакомился с этим парнем, домик этот напоминал такое изящное бунгало, неказистое снаружи, напоминающее нечто не совсем пристойное, если залезть на табуреточку и посмотреть сверху, но весьма комфортабельное внутри. Там была ворованная энергия от провода, который был закинут на проходящую линию. Там был пылесос бош, там была хорошая стиральная машина, а самое главное, там шла какая-то деятельность. То есть вот трехлетний сын бегал кругами по летней христиане, а его мать стояла у плиты и что-то жарила. И когда я его спросил: слушай, а откуда деньги на двенадцатилетний мальтовый виски? Откуда вообще машина, которая у тебя стоит вон там за 12 кварталов, чтобы здесь никто не знал? Он говорит, понимаешь, эти хипари, они тупые, как валенки. По сравнению с ними нормальный наш тундровый кент – это просто спиноза. Ты в чем дело? Вот здесь эта вот жиротва, да, эту всю синтетику, все это солями, из жира с солью, жрать абсолютно невозможно. А жена, оказывается, любила готовить Она и раньше любила готовить Ей просто в Питере готовить-то было нечего да? А тут я как-то выяснил, что спирт в аптеке стоит Ну, сущие копейки, главный рецепт А тут половина художников нарисовать рецепт дел куча да? И вот когда я позвал пару ребят И угостил их полстаканом водки И закусить горячие котлеты с жареным луком Им это дело очень понравилось И теперь мы наладили бизнес Бизнес делается так Один знакомый художник рисует рецепты на спиртик из аптеки, в этот спиртик добавляется немножко чесночка, немножко перчика, разводится водой до 40 градусов и получается совершенно гениальная перцовка. Что же касается котлеток, то мясные обрезки уже даже не покупаются, а берутся в мясных лавках на излете их годности. Но ну, это обрезки для собак, которые по сроку годности вышли. Лучок подбирается на арабском овощном рынке, не сортится то, что в конце бросают, а хлебушек черствый, он просто из булочных выставляется вечером, ну, чтобы кто-то брал, не пропадать же ему. Вот из этого делаются котлетки. И вот такая котлетка горяченькая и рюмка в Стоит стоят в пересчете на понятные нам доллары 5 долларов в порции, что совсем недорого для Дании. И хиппи это трескают за милую душу. И вот они попросили морячков. И морячки привезли им найденный в Питере стариннейший лоток, с которого когда-то во времена кинофильма «Место встречи изменить нельзя» продавали мороженое. Это такой голубой короб. «Сбоку у него велосипедные колеса. Выкрашен он в голубую краску, и над этим колесом залихватская белая надпись славянской вязью. Лен общепит, бля «И вокруг этого короба сидят хиппи, травятся разведенным спиртиком, кушают котлетки из собачьих обрезков и необыкновенно довольны тем, что здесь завелся один деловой человек». А человек говорит, знаешь, я, говорит, этих датчан больше видеть не могу, потому что тупость эта совершенно несусветно. Если я здесь останусь еще на три года, то меня посадят за то, что однажды в эти котлеты я досыплю стряхнина, а за рюмку водки мне нарисуют, как ты понимаешь, любой рецепт. У меня сейчас есть где-то тысяч полтораста в кронах делите на 5-30 тысяч долларов. Вы мальмё, да? «Вот, я думаю, до 200 подкоплю и двинем мы куда-нибудь в Оклахому или в Неваду». Говорю, «Слушай, что ты будешь делать в Оклахоме?» Ну, как говорит, «Во-первых, там нефть, во-вторых, там индейцы. На индейцах мы опробуем котлеты, на заработанные деньги купим нефти». Я говорю, «А стихи?» «Знаешь, говорит, стихи – это замечательно, но вот что-то Запад не для стихов, ты понимаешь, нету здесь поэзии, это мир, который жрет, ну так я их, сук, накормлю, будут помнить».